37-я. Вечер понедельника. Наступила ночь. Прожекторы освещали внутренность амбара, как театральную сцену. Сесар Балкан всё так же висел над креслом, всё в той же странной позе. Когда зажёгся яркий свет лусы, я заметила, что его тёмно-лиловый, почти чёрный язык вывешивается изо рта как кусок гнилого мяса. А судя по грязным брюкам, он здорово обдевался. Вылезши мне за арби, с светло-голубыми глазами, бывший сотрудник гражданской гвардии таращился на хлопотавшую вокруг него научную полицейскую бригаду. Не то из Барбастра, не то из Увески. Лусея вернулась во двор. Внутри дома тоже шла работа. Окна и двери были открыты. На снегу отпечатывались жёлтые квадраты света, и тени в белых комбинезонах сновали взад и вперёд. За несколько минут до этого она позвонила Пенье. Патрон очень рассердился. «Ведь ты же в отпуске». Ну, скажем так, некоторые обстоятельства вынудили меня провести небольшое расследование в Верхнем Марагоне. Ребята из Университета Саламанки вместе со своим профессором проделали выдающуюся работу. О Димасе и о том, что ему удалось обнаружить, она уже докладывала. Благодаря им мы теперь знаем, что гибель Серхио связана с другими убийствами. Я просто не могла не обратить внимание на такую версию. Ты могла бы подключить к этой версии Ареса, когда ты рассчитываешь всё это обсудить. Я готова. Она услышала, как он засопел в трубку. Чёрт тебя побери, Луси. Напоминаю тебе, что это дело бригады, а не одного следователя. Может, хватит работать в одиночку? Я не одна со мной, профессор Борхес. Ага, профессор Борхес, который не является членом нашего объединения. у которого нет соответствующей подготовки. Он просто университетский профессор, оторванный от реальности и не знающий, что такое работать на земле. И не забывай, что вести расследование он просто не умеет. Пения, без профессора Борхиса и его студентов мы так и застряли бы, не сдвинувшись с места. Нам надо сейчас резюмировать всё, что мы знаем, и куда это нас приведёт, а не размышлять, кому и что надо было делать. Геррера Ты не должна заниматься таким расследованием в одиночку, ответил шеф, и в голосе его прозвучала холодная ярость. На самом деле, ты вообще не должна заниматься им, учитывая твои связи с жертвой. Я всего лишь разговаривала с людьми, задавала вопросы, и это всё. Ты только что обнаружила труп, чёрт возьми. Что мы скажем судье, что ты там делала? И слава богу, что труп найден. иначе зверю успела бы сожрать его раньше, чем кому-нибудь пришло в голову туда заглянуть. Лусеи ещё раз задала себе вопрос, куда делся Анхель. У Балкана был помощник по дому, прибавила она. Парень по имени Анхель, мелкий дилер, приторговывает всякой гадостью. Кокаина на болике. Мерзкий тип. Он куда-то исчез. Его надо найти как можно скорее. Гражданская гвардия Грауса, конечно же, его знает. «Отлично», — сказал Пенье. «Я с ними свяжусь». Она подумала, что было бы хорошо, если б кто-нибудь из ЦОПа предупредил об опасности, которая может грозить детям. Она сообщит Бустаманте, как только будет, как следует, и до конца прочесана вся эта лавочка. Тогда она лично пригласит его присоединиться к отделению. Луси снова раздался в трубке голос Пенье. «Ладно, продолжай, раз уж начала. Ты со своим профессором, я с Ариасом и командой». Но я хочу быть в курсе всего с самого начала вашего расследования. Ты ежедневно отчитываешься перед аресом, а твой профессор только наблюдатель, это ясно. Ясно, патрон. Ты готов встретиться послезавтра? Она на приглась. Как по-твоему? У Лосиева вдруг кровь застучала в висках. Она вспомнила франциско мануэля милендеса, переодетого женщины в туалете на автозаправке. Это блондинка с ярко-красными губами и в платье под цвет губ, когда бросилась на неё как змея, готовая ужалить. Она знала, что Милендес в камере с нетерпением ожидает сейчас суда в первой инстанции. Его адвокат обещал её разоблачить и сделает всё, чтобы замарать её репутацию и выставить её персоной нестабильной, неконтролируемой и жадной до рекламы. Это она напала на его клиента, а не наоборот. Она на его месте поступила бы точно так же. от другой стратегии не было. Нет, она пока не готова. И ей в голову вдруг пришла неожиданная и необычная мысль. Она была бы рада, если бы рядом с ней оказался брат. Действительно странная мысль, но Лусея вдруг увидела Рафаэля, сидящего за её спиной в зале суда. Высокий, сосредоточенный, он сидел на скамейке, нахмурившись. Потом нагнулся и прошептал ей на ухо: не бери в голову, сестрёнка, всё обойдётся. Она знала, что именно о нём должна подумать, чтобы найти в себе силы.